Глава третья. Я сказал: приехали. Ха, еще хуже. Только что до меня дошло. Мы с Карлом общаемся на чистом немецком языке, и в том, что я сразу не обратил внимания, нет ничего странного. Для меня немецкий как родной. Я в н Язе специализировался на дойче, а потом в армии, будучи военным переводчиком, успел хорошо напрактиковаться, когда переводил генералам статьи из зарубежных журналов и сопровождал натовских чиновников, совершавших вояж по расекреченным во времена Горбачева и Ельцина военным объектам. Дела тогда такие творились, скажу вам, мама не горюй, сдали наши все военные секреты какие только можно. Потом дошло и другое. Речь Карла вроде и понятна, но с другой стороны полна непривычных оборотов, пахло от которых н а ф т о л и н о м и про бабушкиным сундуком. Смысл многих высказываний можно разве что угадать, и фразы он строил своеобразно в высоком штиле с пиететом. Ладно, у г о в о р и л я барон Дитрих, как его там. Только объясни, что с о мной происходит и где мы, собственно, находимся. Проще ответить на второй вопрос, чем на первый. Думаю, мы не подалеку от Санкт-Петербурга, столицы варварской м о с к в и России. Машинально поправил я. Как никак за плечами нехилая практика общения на форумах с разного рода оранжевыми. Риторика как раз в их духе. Не удивлюсь, если Карл еще что-нибудь про к а ц а п о в завернет. Впрочем, у меня со времен форумных баталий давно иммунитет к таким вещам образовался. Но Карл оказался из другого теста. России, легко согласился он. Если офицер, которого мы повстречали в трактире, не обманул до Петербурга часа два езды, но не в нашем случае, у нас осталась одна лошадь на двоих, пояснил юноша. Почему? Из-за твоего ослинового упрямства, дорогой кузен. Мы с твоей матушкой уговаривали в один голос не брать из конюшни Адлера заменить любой другой лошадью. Но ты был непреклонен. В результате, когда до окончания путешествия осталось совсем немного, Адлер испугался выстрела и сбросил тебя из седла. Ты упал и ударился головой. Знаешь, мне показалось, что ты умер. С чего ты решил? Ты перестал дышать. Я страшно испугался, но потом твое тело, будто м о л н и й поразило. Оно забилось в конвульсиях. Ты очнулся, но я почему-то не узнаю тебя, Титрих. Ты очень странный. Я боюсь за твое душевное равновесие. Странный, может и так. Падение с лошади бесследно не проходит. Не переживай, до свадьбы заживет. Но ты ничего не помнишь. Я же сказал, это пройдет. С нажимом сказал я. Вот приставучий. Точно? С надеждой спросил юноша. Даже в голову не бери, заверил я. Если так считаешь, пора пришла узнать, кто стрелял и испугал Адлера. Охотники, наверное, предположил я. Русская императрица запретила бить дичь на расстоянии 30 верст вокруг Петербурга. С браконьерами поступают строго, значит, это не охотники. Если отряхнешь грязь и п о с п е ш и ш ь успеем разобраться в чем дело. Вдруг кому-то нужна помощь. О времена, о нравы. Я успел привыкнуть, что при звуке выстрелов люди прячутся по щелям как тараканы. Более того, если вас зажмут в подворотни, ни в коем случае не кричите грабят, а то помощи ни в жизнь не дождётесь. Гарантированный способ получить подмогу — завопить, что есть мочи пожар. А этот сопливый юнец готов прямо сейчас ринуться неизвестно куда, сломя голову. Не дожидаясь, Карл рванул, придерживая рукой чуть лениволочащуюся по траве шпагу. Один раз зацепился за колючки и выбрался с большим трудом, не скупясь на ругательства. Немецкий язык в этом плане не столь колоритен, как русский, но соленых словечек в нем предостаточно. Самое приличное, что произнес нежданно, негаданно свалившийся на голову родственничек: "Шайзе". Когда я опомнился, кузен был далеко впереди, его спина скрылась в густых зарослях. Наломая дров, барон недоделанный расхлебывать мне придется, решил я, бросаясь в догонку. Голова кружилась то ли от пьянящего и чистого воздуха, то ли потому, что не так давно по словам Карла кое кому пришлось крепко приложиться о землю. Вооружен был я ничуть не лучше Карла, такая же шпага болталась на боку и мешала бежать, н о р о в я оказаться между ногами. Да и дурацкие батфорты цеплялись за корни деревьев. В жизни не носил столь неудобной обуви. Вдобавок сапоги не различались на правую и левую ногу. Даже дешевые китайские кроссовки, замаскированные под фирму, в сто раз лучше. Путь едва не закончился падением в н е п о н я т н о кем вырытую яму. Чтоб тебя. Хорошо успел п р и т о р м о з и т ь перед самым краем. Фух, вдох, выдох и снова в погоню. Карла я все же догнал, схватил за плечо и заставил остановиться. Не спеши, сначала оценим обстановку. Попасть в переделку никогда не поздно. Главное выбраться без потерь. Братец кивнул. Жидкая рощица упиралась в узкую ленточку дороги. За редкими стволами деревьев виднелись трое мужчин, словно шагнувших с экрана историка приключенческого фильма вроде Анжелики или г о р д е м а р и н ы вперед. т р е у г о л к и кафтаны с е р о м ы ш и н о г о цвета с выглядывающим из сине-черным камзолом, плащи без рукавов, узкие брюки, переходящие в полосатые гетры, башмаки с пряжками. На головах парики с белыми завиточками, буклями. На ум сразу пришел известный по книгам и фильмам ответ Суворова императору Павлу Первому, заканчивающийся тонкой напудренной косой. Насколько помню, так одевались где-то в в о с i i веке. Мам, родная, куда ж меня занесло? Я не впал в ступор и не перестал соображать. Психология человека такова, что рефлектирует он только в минуты безделья. Если есть чем заняться, мозг отвлекается на более насущные проблемы. Армейские отцы-командиры давно взяли эту методу на вооружение и кажущиеся дуростью приказы: тащить к р у г л о е и катать квадратное. имеют практическую основу. Я сконцентрировался на происходящем, отложив размышления на потом. Троица, за которой мы наблюдали, потрошила одежду и котомки четвертого человека в зеленом явно военном мундире. Жертва лежала, не проявляя признаков жизни. На ум пришли два варианта: убит или оглушен. На шее виднелась металлическая бляха, если не ошибаюсь, отличительный знак офицерского чина. Неподалеку находилась мертвая лошадь. Шея ее была вывернута под неестественным углом. Скорее всего, выстрел, испугавший моего коня, предназначался ей. На обычных разбойников с большой дороги эти трое не походили. Во всяком случае, тот, что в т р е у г о л к е с высоким красным п л ю м а ж е м точно. Он вывернул кошелек жертвы и не обратил внимания на высыпавшиеся монеты. Его подельники бросали жадные взгляды на деньги. н о п р и с в о и т ь не решались. Я сразу сообразил, кто тут главный. Он что-то приказал, один из помощников вытащил из сапога нож, занес высоко над собой и приготовился вонзить в беззащитное тело офицера. Добивают, понял я. Карл не выдержал первым. Он выскочил из кустов и с криком бросился на людей в сером. Остановитесь! Именем закона объявляю вас арестованными. Потрудитесь сложить оружие! Кретин! – простонал я. Ему удалось добиться только того, что негодяи резко изменили намерения. Они оставили раненого в п о к о е и с оружием на голо пошли на кузена. Карл беспомощно обернулся. Я догадался, кого он рассчитывал увидеть прикрывающим спину, но что-то удерживало меня на месте. Противный липкий страх влез в душу, нашептывая подлые низенькие мыслишки. Кто он такой, чтобы рисковать из-за него жизнью? Мы знакомы всего пять минут. Если юнцу захотелось п р о д ы р я в и т ь себе шкуру, пускай поступает, как хочет. Это его личное дело, не касающееся меня ни коим образом. Я отвернулся, прижался спиной к дереву, пытаясь вдавиться в ствол как можно сильнее, закрыл глаза, мысленно сосчитал до десяти. Зазвенели скрестившиеся шпаги, послышалась грубая брань, призывный голос Карла. Ну и что? Мне нет до него дела. Пусть выкручивается. Моего присутствия до сих пор не обнаружили. Замечательно. Могу развернуться и убежать. Никто не узнает. Пожалуй, недавно я так бы и поступил, но не сейчас. Что-то во мне проснулось. Честь, благородство, я не знаю. Сложно описать словами. Некогда казавшийся сложным и многогранным мир вдруг стал простым и приобрел только два измерения: черное и белое. Если сбегу, будет подло. Более того, жить как раньше уже не получится. Если вмешаюсь, то да, могу погибнуть, стать колекой, но если есть крохотный с инфузорией туфельку, шанс победить, я им воспользуюсь. с х л а д к а переместилась в мою сторону. Я хорошо видел сосредоточенные лица фехтовальщиков. Сталь ударялась о сталь, чувствовалось, что Карлу стал и не может в полную силу отбивать н а т и с к сразу трех противников. б ы л а н е была. Я вывернул из земли бурый покрытый грязью глыш о весом не меньше килограмма, прицелился и со всего размаха запустил в голову ближнего негодяя. Камень угодил в висок, послышался хруст проломленного черепа. Человек в сером пошатнулся и упал. Из раны потекла густая кровь. Три пары глаз уставились на меня. Карл смотрел с надеждой и верой, его противники с замешательством. Что за откуда ты взялся? – воскликнул главарь. От верблюда, – сказал я, доставая шпагу. Должен заметить, господа, что т р о е на одного не хорошо. Пришлось уравнять шансы. Ты знаешь русский? Изумился кузен, промокая лоб большим, как скатерть, платком. А мне ничего не говорил, добавил он с досадой. Потом расскажу, отмахнулся я. Господа, повторяю предложение кузена: сложите оружие, и мы сохраним вам жизнь. Я не привык отступать, усмехнулся главарь. Лёшка, возьми того, что моложе, а я укорачу язык этому наглецу. Господа, шпага острая, могу и порезать, заметил я. Это я сейчас проверю, с кривой усмешкой на губах произнес главарь и сделал резкий выпад. Он действовал молниеносно. б у д ь у меня меньше опыта, о с т р е ё п р о т к н у л о бы грудь в области сердца, но я успел парировать удар. Лезвие ушло в сторону. Неожидавший такой прыти главарь едва не нарвался на ответный укол, но в последний момент ему удалось уклониться. Шпага лишь царапнула рукав камзола, вместе пореза выступила кровь. Я предупреждал, о т с а л ю т о в а в по всем правилам фехтовального искусства, сказал я. На турнирах мне встречались разные противники, хотя между спортивным поединком и настоящей схваткой существенная разница. В первом случае зарабатываешь очки, во втором жизнь. Всего лишь царапина, прорычал соперник. Он быстро вышел из себя. Горячность плохое качество для фехтовальщика. Кроме того, он значительно уступал в росте. Помните в фильмах про мушкетеров, они всегда стремились занять господствующее положение, вскакивали на столы, стулья, ступеньки лестницы. Высокий рост дает значительное преимущество, но и от мастерства многое зависит. Однако в любой схватке немалую роль играет его величество случай. Тренер не раз рассказывал поучительные истории, как опытнейшие фехтовальщики прошлых веков проигрывали зеленым новичкам, которым просто повезло. Профессионализм профессионализмом, но расслабляться в поединке, пускай со слабым противником, не надо. А г о л о в о р я н нельзя было назвать слабаком. Шпагой он владел неплохо. Укол, еще один. На меня сыпался настоящий ураган выпадов и ударов. Враг менял тактику, переходя из глухой защиты в резкое нападение. Казалось, он не знает усталости. Если бы не мой рост, я бы давно получил несколько дырок и обессилил. Манера фехтования главаря отличалась от того, чему меня учили, так же как к а т а в карате от реального боя. Противно ощущать себя дилетантом, но надо смотреть правде в глаза. Я все еще жив только благодаря везению, но долго длиться оно не может. Выиграть могу лишь в том случае, если воспользуюсь немногими преимуществами, а их действительно немного. Если быть точнее, всего два. Противник склонен к импульсивным, необдуманным поступкам, и он намного ниже. Если его как следует раззадорить, а потом нанести удар, который трудно отбить... Победа будет за мной. Сказать, конечно, легко, но вот сделать, кажется, знаю. Я рубанул, г л а в а р я по макушке. Он пригнулся, но шпага зацепила роскошный плюмаж. Только перья по сторонам полетели. Шляпа от удара свалилась в лужу. Я поддел т р е у г о л к у ногой и послал вперед, как футбольный мяч. Бинго! Сам м а р а д о н а гордился бы таким попаданием. Мокрый грязный головной убор угодил владельцу в лицо. А что б тебя? На физиономии противника были видны только р а з ъ я р е н н ы е глаза, остальное покрылось густым слоем грязи. Он походил на женщину в косметической маске. Зрелище не для слабонервных. Я разразился коротким издевательским смешком. Взбешенный главарь бросился на меня, забыв обо всем, в том числе об осторожности. Я проткнул его словно вертелом до самой рукоятки. Неприятный хруст разрываемой плоти, кровь, много крови. Шпага прошла сквозь ребра, как по маслу. Странно, даже не ожидал. Он захрипел и осел на подкосившиеся колени. Я выдернул лезвие и толкнул его ногой. В тот момент это не казалось мне кощунством. Он поступил бы точно также. С громким чавканьем тело опустилось в лужу, поднимая ворох брызг. Все происходило как в замедленной киносъемке. Гловар лежал на спине и смотрел в небо о с т е к л е н е в ш и м и глазами. Я не знал, насколько неприятно убивать человека, особенно впервые. Меня едва не стошнило. Превосходно, Детрих, ободряюще воскликнул Карл. Он с легкостью теснил своего противника. Эти русские никогда не умели биться на шпагах по-настоящему. Ты преподал ему хороший урок. Я убил его. Мрачно произнес я. Он заслужил. Я не стал спорить. Сдавайтесь, сударь. Довольно произнес кузен, выбив шпагу из рук соперника. Обещаю пощадить вас и не убивать. Оружие с жалобным звяканьем упало, кончик шпаги Карла уперся в горло проигравшего. Похоже, у нас появился пленный. у м а н е приложу, что с ним делать. Думаю, на нашем месте он вряд ли был бы столь милосерден. Глаза проигравшего сверкнули отчаянием, быстро сменившимся злостью. Пошел ты! произнес он и, подавшись вперед, проткнул горло шпагой. В к у з е н а ударило струя крови. Он едва не вскрикнул от неожиданности. Хорошо, день начинается, вздохнул я, вкладывая оружие в ножны. Ты забыл протереть лезвие, возмущенно сказал Карл. Оно заржавеет. Плевать, не до этого. Проверим жив ли тот, кого они обыскивали. Я опустился на колени рядом с человеком в зеленом мундире. Под париком обнаружились растрепанные светлые волосы. На макушке бугрилась большая свежая шишка. Выходит, мой товарищ по несчастью. Я приложил ухо к груди. Сердце билось неторопливо и размеренно. Беглый осмотр показал, что его просто оглушили. Других ран, кроме набитой шишки, не нашлось. н о ж и т а р и я нет. Можно похлопать по щекам или поднять ноги. Вроде так поступают с женщинами, находящимися в обмороке. Но этот очнулся самостоятельно. Он схватил меня за грудки, своей стину медвежьей силой подтянул и сердито прорычал: т ы собрался меня грабить, да?". Он говорил на ломаном русском, выходит иностранец, вроде <свободи> меня нынешнего. И в мыслях не было, я просто хотел вам помочь. Мой голос убедил его, что я говорю правду, и он отпустил. А к т е н и к о т я и что стрелял в моего коня, не стоит волноваться, дела их неважные. Виходит, Ви спасли мне жизнь, я о т ш е н в а м б л а г о т а р е н Что вы, я исполнил свой долг порядочного человека. Слова сами слетали с кончика языка. Странно, обычно я выражаюсь в иной манере. Неужели заразился от Карла? О, Ви не просто порядочный человек, вы человек чести. Назовите свое имя, отважный герой. Игорь. Я прикусил язык. То есть Дитрих Дитрих фон Гофен. Фу, Кажется, не ошибся. Спасибо, отважный рыцарь. Таю слово Тварнина и офицер. Я отплачу вам той же монетой. Бабах! Оглушительно громыхнуло из кустов, моментально окутавшихся облаком дыма. Послышался тонкий противный свист и шлепок. Тело офицера выгнулось. Я увидел страшно удивленные глаза. О майн год, не хочу умирать! Он дернулся и повис у меня на руке. Мне не в первой видеть смерть. Я перестал бояться покойников с того момента, как закрыл глаза умершему отцу, подвязал ему платком челюсть, накрыл тело простыней и стал обзванивать родственников. Просто каждый, кто прикоснулся к этому таинству, уже никогда не станет прежним. Меняется действительность или твое отношение к ней. Начинаешь ценить каждый вздох, взгляд, каждую крупицу общения с близкими. Проблемы, ранее казавшиеся глобальными, уходят на второй план. с у е т а сует. Вот она, истина в последней инстанции. Офицер, бывший недавно живым чувствующим человеком, вцепился в меня, будто я последняя ниточка, с в я з ы в а в ш а я его с этим миром. Ниточка оборвалась. Душа улетела туда, откуда нет возврата. Где, как хочется верить, намного лучше, чем здесь. Я видел его впервые, успел перекинуться несколькими фразами и все. Но почему по щекам потекли слезы? И наряду с возникшей горестью внутри разгоралось пламя. Оно требовало выхода. Где та сволочь, что предательски выпалила из кустов? Я оказался на ногах и бросился туда, где еще не успел развеяться дым, услышал за спиной конское ржание, громкие возгласы: "Куда прешь, убивец!" Я обернулся и последнее, что успел увидеть, летевший в лицо деревянный приклад мушкета.